Глава 7. Я вернулся к тому месту, где тормознул рыжиком. Вытащил из кустов ведро с куриной едой, куда успел заползти целый полк муравьёв, и пошёл на дачу. Сначала меня предупреждают об опасности, затем в квартиру вламывается неизвестный, думал я. Эти события случайны, оказались в такой последовательности или они взаимосвязаны? Может быть, меня хотели предупредить о предстоящем ограблении квартиры? Но при чем здесь алиби? Кто и в чем собирается обвинить меня, чтобы мне понадобилось алиби? Я вслух выругался. Тоже мне доброжелатель. Если хочешь помочь человеку, то объясни все толком, чтобы было ясно. А туманные намеки ничего, кроме нервотрепки, не дают». Прежде чем зайти в полисадник и накормить зверевших от голода кур, я поднялся на крышу. Всё как было. Раскладушка, тапочки, косметичка. На полу чёрный след от сожжённой визитки. Анна здесь так и не появилась. Снова в душу закрался холодок тревоги. Ирина сама с собой говорила неправду. Не похоже на, но чтобы вот так неожиданно, не предупредив, она сорвалась с места на несколько дней, то ли к родственнице в Жанкой, то ли с любовником в Новый Свет. Про визит, по между прочим, Ирина вспомнила только тогда, когда я ляпнул ей про косметичку. Значит, она знала, что в косметичке Анны лежит визитная карточка, которую ей ни при каких обстоятельствах не должен был увидеть. Ров Тор Не слишком-то богата информация. Я нехорошо усмехнулся, неожиданно пришедший в голову мысль. Анна пропала, обеспечивая себе алиби. Вольва в новом свете. Ей и её любовнику, или кто он там, не трудно будет доказать, что в момент ограбления находились далеко от посёлка. Я даже сплюнул и чертыхнулся от досады. Как же я мог забыть, что на сегодняшний день единственный человек, который знал, что именно висит у меня на стене, — Анна. Спустившись вниз, я зашел в палисадник, открыл решетку и выпустил на волю своих отощавших бройлеров. Они вмиг окружили меня большой пировой подушкой и стали клевать кроссовки. «Да вел птичек до умопомешательства», — подумал я. А потом удивляюсь, почему у них мясо жёсткое, и отдают резиной. Глянул на часы. Через минут 10 от пятачка рядом с кафе встреча отйдёт автобус на Новый Свет. Почему бы не прокатиться, не посмотреть на эту вольву, если, конечно, Клим не соврал. Жёлтая занавеска трепахалась на сквозняке и всё время норовила дать мне пощёчину. пришлось связать её узлом и конец отправить за окошко. Водитель, по-моему, не любил пользоваться тормозами, и автобус ни разу не снизив скорости, ужом скользил по серпантину. Справа возвышалась серая громада сокола, слева густая синева моря. На очередном крутом вираже они менялись местами. Под колёса автобуса кидался живописный обрыв. И иногда трудно было сказать с уверенностью, едем ли мы или уже летим. На стене, расчерченной красными альпинистскими верёвками, уже висели неугомонные скалолазы, похожие на марионеток. Я не мог разглядеть, были ли среди них мои знакомые. Много я отдал бы за то, чтобы сейчас висеть между небом и землёй, глядя на покрытое тёплой дымкой море. и два заметных невооружённым глазом людей, мелких, порочных, суетных, наспегованных своими ничтожными проблемами и уверенных в своей исключительности и значимости. Только там, на высоте, подвластной тебе, становится отчётливо ясно, что человеки это тлен, блохи, жизнь которых напоминает вспышку молнии, А вечные на этой земле только горы, небо и море. И от прикосновения к этой вечности, к ее простой и великой красоте, на многие вещи и явления уже смотришь иначе. «Надо будет завтра утром заглянуть к ребятам», — подумал я. «Если не отвлечься от грустных мыслей, можно поехать мозгами». Автобус без остановки проскочил мимо роскошного санатория, когда-то принадлежавшего Министерству иностранных дел, хотя я просил водителя высадить меня рядом с ним. Пришлось от конечной остановки возвращаться обратно. В Новом Свете я бывал часто, хотя этот посёлок, отстроенный в реликтовом лесу, меньше всего был предназначен для зарабатывания или трат денег. Райское Захалустье, которое очень любили иностранцы и снимали здесь комнаты за относительно большие деньги. Здесь не было ни одного ресторана, ни одного прибрежного кафе, если не считать тех, которые от посторонних глаз спрятаны в санаторных корпусах. Ни одного развлекательного заведения. На весь посёлок единственный продуктовый магазин, иногда торгующий хлебом, кефиром и почти всегда шампанским местного производства. Зато здесь чистейшая вода и безумно красивые бухты, где я часто охотился на камбл и любил блуждать среди каменных столбов горы Караулаба. Я спустился вниз по Кипарисовой аллее, уже издали приглядываясь к крышам автомобиля и на стоянке. Стоянка без ограждения, без охраны. На солнце пёки, грею свои крыши два Жигулёнка, красный и карос Люкс, белый микроавтобус. А вот Вольва стоит в тени под пышной акацией, стоит не первый день. Это видно по высохшим листьям, упавшим на капот и крышу. Я не спеша подошёл к машине и сквозь затемнённое стекло, с любопытством и вялостью зеваки, стал разглядывать салон. В районе водительского сиденья не было ничего привлекательного, кроме начатой пачки марбре, лежащей у лобового стекла. На полочке под задним стеклом атлас автодорог, аптечка, спортивная куртка, две крохотные колоночки стереосистемы. Словом, стандартный набор. А вот на заднем сиденье, в диванной складке, Темнело ничто более любопытное. Я обошёл машину с другой стороны, чтобы находиться лицом к солнцу. Теперь тёмное стекло не так сильно отсвечивало, и я разглядел чёрную плетёнку с нитками бисерой и золотой стружки. Так и есть, это бархатная заколка Анны. Я отошёл на два шага, опустил глаза. Две семёрки и триколор. Машина с московским номерным знаком. Толстопузый мужчина в белой рубашке наблюдал за мной из дверей в кафе. Нет, подумал я, дело я вид, что не замечаю его. От скуки таким олиговым взглядом не смотрят. Мне было надо, чтобы он первым заговорил со мной, пусть даже матом. Я снова приблизился к вольву, погладил ладонью пополированным бортам, смахнул листья с крыши. Никакой реакции, хотя я кожей чувствовал, что толстопузый стремительно наполняется гневом. Его прорвало, когда я постучал ногой по колесу. «Э — Э-э-э! — рявкнул он. — Отвали от тачки! Я медленно повернул голову. — Это ты мне? — уточнил я. — Тебе, тебе! Спухо скрытой угрозы и на физиономии, напоминая носорога, которому браконьер попытался отпилить руку, он двинул на меня. Впрочем, любого носорога можно быстро сделать своим союзником, если убедить его в том, что не претендуешь на его рог и сунуть ему в пасть пучок соломы. Я перехватил его влажную руку, которую он намеревался взять меня за грудки, сжал покрепче, показывая, что моя рука работает не хуже его, и, глядя сквозь него, спросил. Разве хозяин машины не предупредил, что с его друзьями надо обращаться вежливо? — Чего? — не понял толстопузый, глядя на мои стоптанные кроссовки. — Сгоняй-ка я за бутылочкой холодной пепси, а потом поговорим, — сказал я, небрежным движением вытаскивая двадцатидолларовую купюру все, что я заработал за последний месяц на кильке, и загнал ее в карман его рубашки. Поступок, конечно, безумный, — подумал я уже через мгновение. Теперь придется сожрать всех своих кур. Толстопузый вытащил купюру, покрутил ее в пальцах, и я с наслаждением заметил, как меняется выражение на его лице. «Сейчас сделаю!» Ответил он, удивительно точно находя грань между унижением и сохранением чувства собственного достоинства. Когда он вынес из кафе запотевшую бутылку пепсикулы с пластиковым стаканчиком на горлышке, я сидел на бордюре в тени акации и обмахивал лицо носовым платком. «Когда они машину заберут?» — спросил я, отпевая из горлышка. «Обещали сегодня. Ждем-с». Его физиономия расплылась в улыбке. А подруга его? Я не сводил с толстопузового глаз и понял, что подругу, то есть Анну, он видел и запомнил. Большую красную сумку с собой не несла? Сумку я придумал на ходу, чтобы что-нибудь спросить. — Не было, — покачал он головой. — Ни большой, ни маленькой. Зачем в обе сумках, когда у мужика бумажник толстый? Да До бавилонный достаточно гадко улыбнулся. Это точно, подтвердил я, поставил недопитую бутылку на асфальт и поднялся на ноги. Ладно, пойду поищу их, а то вот второй день найти не могу. Вот это яздыря сказал, толстопузою выкатил глаза от удивления, снова посмотрел на мои видавшие виды кроссовки и их мыкнул: "Где ж ты их искать собрался, ну и друг, они весь на яхте уплыли". И он махнул в сторону моря. Единый пирс, встречай. А что, это хорошая идея? Кивнул я и быстро пошёл по парку вниз. Ну, блядь, друг, повторил толстопузый, он должно быть раздумывая, связываться опять со мной или нет. 20 баксов отдал только за то, чтобы узнать, что Анна с любовником уплыла на яхте. Мысленно проклянал я себя. Идиот. Недоумок. «На что, Кирилл Андреевич, теперь прикажешь жить?» И все-таки эти деньги я потратил не совсем зря. Я не хотел сам себе признаваться, но камень свалился с моих плеч. Теперь у Анны было железное алиби, и я мог с уверенностью сказать, что к похищению дракона ни она, ни водитель Вольво не имеют никакого отношения. И что совсем невероятно, Во мне проснулось давно забытое чувство ревности.